Маэль и ее брата, да и на прежних портретах самого Франсиско, они не казались такими уж уродливыми, хотя сходство было большое. А что, если они разгневаются? Не будет от этой картины добра. — Ну, что скажешь? — молвил Гоя она. — Ты не находишь, что король и королева, и в особенности эта, старый инфант Трудно было подыскать ей слово. «Слишком на себя похожий!» — подсказал он. И Хосефа головой кивнула. Долго, с ужасом и с интересом вглядывалась и сказала, наконец, и все же очень хорошо, но только слишком неожиданно. «Варанхуэссе!» В зале Ариадны Агустин следил восхищенным и понимающим взглядом, как под умелой рукой его друга оживает для всех то, что Горье видел своим внутренним моклом. Еще в одном с великой радостью убедился Агустин в том, что семья Карлоса IV перерастает в политическое произведение. Только он остерегался говорить об этом вслух потому что у Франсиско, понятно и в мыслях, не было давать в своих картинах политику. Он был предан принцип неограниченной королевской власти. Он чувствовал расположение к добродушному, преисполненному веры в собственное достоинство государю и к доне Марио Уизи, которая, дабы удовлетворить свой ненасытный аппетит, отхватила себе огромный кусок от мирового пирога, но хотел того Гойя, Или нет, он не мог не думать за работой о тяжелых испытаниях, выпавших на долю Испании, о разбитых кораблях, разграбленной государственной казне, о слабостях и заносчивости королевы, о нищете народа. И как раз потому, что в картине его не было ненависти, особенно обнаженной и грубо выпирала на фоне гордо сверкающих мундиров, орденов и драгоценностей, всех этих атрибутов, освященный Богом власти человеческое ничтожество носителей королевского сана. Еще ни разу не работали они так дружно. Стоило только преданному Вурчуну Агустину слегка нахмуриться, и Франциско уже знал, что-то не ладится. — Скажи, как по-твоему роту королевы? — спрашивал, например, гоя Агустин задумчиво почесывал затылок, и Франциско уже рисовал Марии и Луизе сжатый фамильный рот, а не улыбающийся, как на этюде. Собственно говоря, у инфанта Антонио поразительное сходство с королем. Заметил Агустин, и Франсиско тут же подчеркивал напряженно-величественное выражение Дона Карлоса, делая его еще более похожим на надутого чванством инфанта его брата, стоящего непосредственно за ним. Гойя работал упорно, с усердием. Как и после того аутода фе... Когда он писал пять своих картин на тему об инквизиции, он и теперь работал до поздней ночи при свете свечей, которые так умело прикрепил к жестяному щитку своей низкой цилиндрической формы шляпы, что мог как угодно варьировать освещение. Он работал очень добросовестно, но с царственным пренебрежением к вещам второстепенным. Ему было предложено оставить анонимным лицо ее высочество невесты, наследника престола, выбор, который еще не был окончательно решен. Недолго думая, он изобразил пышно разодетую, неизвестную инфанту лица, ее не было видно, она стояла отвернувшись. А старшей дочери короля... Отсутствующей принцессе Рейгенше Португальской он и совсем позабыл. Агустин напомнил о ней Франсиско, замотал головой. Ладно, на нее мне двух минут за глаза хватит. И продолжал работать над одутловатым лицом инфанта Дона Антонио Паскуале брезгливым и высокомерным Позвали обедать. Он продолжал работать. Глава инфанта была закончена. Позвали во второй раз. — Ступай, садись за стол, — сказала она Густину. Я сейчас приду, только быстренько напишу принцессу Рейгеншу.